Глава вторая. Блогер. Со слов матери в детстве Герман в лохошной херувима с пасхальной открытки. Пухленький, прелестный малыш со светлыми кудряшками и ангельской улыбкой. Сегодня, в с небольшим, он стал походить на героев Достоевского, Раскольникова или князя Мышкина. Красивое, интеллигентное лицо с тонкими нервными чертами. Светлая, почти белая бородка, даже издалека казавшаяся шелковистой. Длинные, элегантно неухоженные русые волосы. бредная нежная кожа и неправдоподобно яркие голубые глаза. Он немного склонен к мистике, малость суеверен. Но не настолько, чтобы пользоваться услугами магов и экстрасенсов. Нет у него и собственного психоаналитика. По части фобий, зависимости и разных девиаций поведения Герман выглядит сегодня до банальности старомодным. У него их попросту нет. Нет у него и татуировок, нет пирсингов, нет вредных привычек, нет детских психологических травм. По жизни он отвратительно скучный, нормальный человек. Но стоит ему оказаться перед видеокамерой и происходит чудо, он преображается, преображается становится раскованным, общительным, его речь не просто льется, она оббалакивает слушателя. Его лицо светится, как икона. Его голос хочется слушать и слушать, и верить всему, что бы тот ни говорил. Эту свою особенность Герман осознал еще в детстве. Пока другие пацаны часами рубились в компьютерные игры, он зависал в социальных сетях. У него было много аккаунтов, в которых он выдавал себя то за мальчишку, то за взрослого мужчину, то за пожилую даму. Виртуальное общение ему очень нравилось. Но когда наступила эра видеочатов и видеоблогов, его жизнь почти полностью перешла в сеть. Именно здесь было его место силы. Он любил камеру, и камера любила его. А вместе они творили. Его подписчицы, которых по статистике было большинство, вероятно были влюблены в образ экранного Германа. Но при личном общении он вряд ли произвел бы на них столь яркое впечатление. В реальной жизни он остался застенчивым, просто патологически стеснялся привлекать к себе внимание. Сложившееся положение дел Германа нисколько не огорчало. Наоборот, двойная жизнь казалась ему такой романтичной. Скромняга по жизни, в параллельном виртуальном мире он чувствовал себя супергероем, как Зорро или Бэтмен. Да, иногда в своих мечтах он бросает все и уезжает в Мексику в поисках смысла жизни. Там он курит кактусы, делает вызывающую наколку на лице, но прекрасно осознают, что это лишь абстрактные фантазии. Такие мечты помогают многим из нас преодолеть усталость от монотонного бытия, чтобы завтра снова погрузиться в рутину обыденности. Так ничего особенного, сказочка на ночь».